— Мистер Теттл, с вами я, конечно, в безопасности. — Уильям Конгриф, Любовь за любовь. На следующее утро, когда страйк без десяти минут девять свернул на Эксмут-маркет, к стенам домов еще липли клочья ледяного тумана. В этой части города ничто не напоминало о Лондоне. Ни бесконечные кафе, ни пастельных тонов фасады, Неокутанный дымкой кирпичный храм византийского стиля с позолотой и синевой, церковь святейшего спасителя. Мглистый холод, антикварные ловчонки, вынесенные на тротуар стулья и столики. Добавить сюда запах моря, скорбный вопли чаек, и получится Корнуолл, где Страйк провел оседлые периоды своего детства. Издательство «Кроссфайр» он нашел по скромной вывеске на неприметные двери возле пекарни. Ровно в девять Страйк нажал кнопку звонка, и когда ему открыли, оказался перед крутой лестницей, по которой стал тяжело карабкаться вверх, подтягиваясь на перилах. На верхней площадке его поджидал стройный щеголеватый очкарик лет тридцати с вьющимися волосами до плеч. Он был в джинсах, жилете и рубашке с индийским рисунком и узкой оборочкой на манжетах. «Приветствую», — сказал он. «Я Кристиан Фишер. А вы Камерон?» «Корморан», — машинально поправил Страйк, но... Он собирался добавить, что откликается и на Камерона. Стандартный ответ, выработанный за долгие годы недоразумений. Но Кристиан Фишер мгновенно сориентировался. «Хм, Корморан — это корнуэльский великан». «Совершенно верно», — с удивлением подтвердил Страйк. «У нас в прошлом году вышли английские сказки и легенды для детей» объяснил Фишер, распахивая двустворчатую белую дверь и пропуская Страйка в просторное, но захламленное помещение с постерами на раздвижных перегородках и неряшливыми книжными стеллажами. Страйка проводила любопытным взглядом молодая женщина с растрепанными темными волосами. «Кофе? Чай?» — предложил Фишер, когда они прошли к нему в кабинет — Тесную коморку сбоку от основного зала, выходящую окном на милую сонную улочку, подернутую туманом. Могу попросить, Джейд, она сбегает. Страйк отказался, честно признавшись, что уже выпил чашку кофе. К его удивлению, Фишер явно рассчитывал на более длительный разговор, чем того требовали обстоятельства. Тогда один лад ты, Джейд! распорядился с порога своего кабинета Кристиан Фишер. Прошу вас, садитесь. Обратился он к Страйку и начал рыться на книжных полках, висевших вдоль всех стен. «Жил он, если не ошибаюсь, в горе Святого Михаила, великан Кормаран». «Точно», — подтвердил Страйк. «А убил его, как принято считать, Джек, забравшись на бобовый стебель». М -м, «Где то тут стояла», — бормотал Фишер, обшаривая полки. «Сказки и легенды Британских островов. У вас дети есть?» «Нет», — ответил Страйк. «Ну и ладно», — сказал Фишер. «Бог с ней!» И, ухмыльнувшись, сел напротив страйка. «Итак, могу я спросить, кто вас нанял? Можно высказать предположение?» «Сколько угодно». Страйк никогда не препятствовал логическим построениям. «Либо Дэниел Чарт, либо Майкл Фэнкорт», — сказал Фишер. «В точку?» Его сосредоточенные глаза поблескивали, как бусины, за линзами очков. Ничем себя не выдав, Страйк поразился. «Майкл Фэнкорт — знаменитый писатель, недавний лауреат престижной литературной премии. Какой у него может быть интерес к исчезнувшему Куайну?» «К сожалению, не угадали», — сказал он вслух. «Меня наняла жена Куайна, Леонора». Изумление Фишера выглядело почти комичным. «Жена?» Непонимающе переспросил он. «Это мышь, похожая на Роуз Уэст?» «Роуз Уэст. Розмари Уэст, серийная убийца, лишившая жизни, не без помощи своего мужа Фреда, десять женщин. В настоящее время отбывает пожизненное тюремное заключение». «С чего это она побежала к частному сыщику?» «У нее пропал муж. Вот уже одиннадцать дней, как от него ни слуху, ни духу». «Хм, Куайн пропал. Но... но тогда...» Страйк понял, что Фишер не ожидал такого поворота событий. Он предвкушал беседу совершенно иного рода. «Но с какой стати она прислала вас ко мне?» «По ее мнению, вам известно, где сейчас находится Куайн». «Откуда?» Похоже, Фишер был неподдельно изумлен. «Он мне не друг?» «Миссис Куайн говорит, что слышала, как вы на каком-то банкете рассказывали ее мужу о доме творчества». «А вот оно что!» — выдохнул Фишер. «Ну да, Бигли Холл. Только, оу, ну там нет!» От смеха он сделался похожим на Пака в очёчках, тоже веселье, смешанное с лукавством. Пак в английском фольклоре — проказливый лесной дух и домовой. Известен также под эффемистическим именем Робин Славный Малый. Пак фигурирует в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».